Глава одиннадцатая. Найти и уничтожить. Задумчиво покрутив в руке все три реликта — клыки, сети, когти — я активировал их. И тут же загнулся от бешеного зуда во всем теле, а больше всего в руках и челюсти. Пока организм менялся, я размышлял практически сразу, осознав, что окончательно перестал понимать, чего добивается разум. Зачем? Предтечи создали Сидус. Зачем клеймить первых представителей расы, познанных разумом, вида своего первых, а потом стравливать между собой? Думать об этом можно было сколь угодно. Ответа я все равно не найду, как бойцовые псы, стравливаемые людьми ради потехи, вряд ли способны постичь замысел своих хозяев. Но все равно озадаченный мозг воспринял задачу серьезно и продолжил работать над ней. Арена выявляет хороших бойцов, позволяя им в реальных битвах оттачивать мастерство. Но как оно может пригодиться в галактике? Не проще ли собрать все возможные боевые алгоритмы в искусственном разуме боевого робота из умных, непробиваемых сплавов с бесконечным источником питания, силовых щитов и убойным оружием? Это если говорить о боях при гравитации, а уж в холоде вакуума явно полезнее был бы мощный флот которого пока у Сидуса нет. Что-то не бьется. Минута ушла на то, чтобы проверить новые возможности. Клыки притечь вырастали из десен, раздвигая зубы, но размерами не впечатляли. Очевидно, человеческий рот не приспособлен под крупные челюсти, как у орков. Когти становились продолжением пальцев, сеть загоралась в руке осязаемым шариком, который нужно было метнуть в цель. Все три реликта замечательно смотрелись бы в Колизее во времена древнего Рима, но сейчас выглядели бесполезными. Не представляю, чтобы я мог противопоставить тому, у кого в руках плазмоган. хотя минутку я ведь обладатель щита притеч, живой брони никакому оружию его не пробить, кроме правильно, кроме когтей и клыков. То есть даже наградные реликты — всего лишь оружие против себе подобных вида своего первых. Решив, что вопрос несрочный и деактивировав все, я беспрепятственно покинул служебное измерение торговца и направился к выходу. Входная щель, вопреки опасениям, что без анако Би она меня не выпустит, раскрылась, и в торговый зал сразу проник шум улицы галактического рынка. Синхронное шипение двух хитамов Кема и Тиана — Тут же ударила в уши. «Прости, босс, что оставили тебя. Курлык оказался умнее, чем мы». «Поверьте, Накчикби оказался умнее всего Верховного Совета и обвел вокруг пальца не только вас». «Вокруг пальца?» — удивился Хема. «Это идиома, Хома, значит, обманул». Пояснил Аран Джахат и поинтересовался. «Босс, ты в порядке?» «В порядке». «Курлык?» Я прислушался к разуму. Если он читает мысли всех своих граждан, то убийство Курлыка уже должно было сказаться на моем рейтинге. Ничего. Интерфейс молчал, бестелесный голос разума не прозвучал, мой гражданский рейтинг не поколебался. С ним был неприятный разговор, ответил я. Не здесь. Заметив, что я вышел, из магазина человеческой одежды напротив выглянула лекция. Сделав вопрошающий кивок... Я кивнул в ответ, и девушка направилась к нам. «Лекса, свяжись с Хангом и Женевьевой и скажи, что у меня важная информация». Сейчас. Ее взгляд остекленел. Ханг, видимо, ответил ей сразу же, потому что секунд через пять она сказала, нас ждут в магазине виниловых пластинок. Заметив недоумение на моем лице, объяснила. Это магазин Ханга, прикрытие института. Держать при себе обоих хитамов не было смысла. Тиана я отправил в буйную флягу присмотреть за Шаном Юном и его бандитами, а Кему, к которому привык, взял с собой. Хотя без подсказок интерфейса я все еще вряд ли бы различил хитамов, они же как из инкубатора. Впрочем, возможно, так и было. Тиан двинул своим ходом, арендовав летающую платформу, а мы погрузились в рапиру и отправились в квартал Хома. И снова лавирующие вертикальный взлет и приземление заняли больше времени, чем сам путь. Лететь оказалось всего ничего, добрались за секунды. Салон Рапиры, по заверениям Аран Джахата, был защищен от прослушивания, поэтому я вкратце рассказал обо всем произошедшем. О роли Спиннера в смерти Анака Чикби умолчал, как и раньше. В моей версии Курлык меня атаковал, и пришлось свернуть ему шею. «Теперь понимаешь, босс, почему блеф используется практически всеми членами Великого Дома Джахатов?» Ничуть не удивившись тому, что я владею модом, оскалился Аран Джахат. «Этот мод, ранее довольно популярный на арене, но теперь используемый редко, достался мне как награда разума за то, что оставил Аран Джахатов живых. «Понимаю, что если бы не пощадил тебя тогда в бою с головой, сейчас вместо меня с тобой бы разговаривал Немертин», — ответил я как это случилось уже с некоторыми членами Верховного Совета. «Но с кем?» «Меня больше всего волнует, что Земля в опасности не выдержала Лекса. Картер, у нас нет методов выявления зараженных, нет никаких доказательств того, что немертины вообще существуют. И если ты прав, человечество обречено». «В этом вся суть, Хому», — выдав и облачко пары, недовольно прорычал Кема. «Все разумные галактики в опасности, а Хомо Лекса думает только о своей расе». «Запрошу-ка помощь разума», — сказал я. В этот момент рапира приземлилась, спугнув бродячую собаку. Помесь пуделя с крокодилом. Не иначе неудачный генетический эксперимент. Глядя в окно и наблюдая за тем, как она беззвучно разевает пасть, облаивая дерзкий катер, я обратился к разуму. «В конце концов, кто, если не он?» Создание предтеч сможет помочь. Ответа пришлось ждать долго. Разум словно не хотел отвечать, как я, когда Микки спрашивала, почему у меня нет настроения, лишь отмахивался, не желая объяснять ребенку взрослые проблемы. Я знаю, что они вернулись. Наконец услышал я в своей голове. Сожалею. Сожалеешь? удивился я. И «Не только? Немертины только ваши испытания. Вы столкнулись с ними раньше, чем предполагалось, и у вас нет шансов. Но почему? Ты же в силах понять, кто заражен, а кто нет. Уже это поможет изолировать Немертинов. Это спасет галактику. — Это могло бы спасти коалицию Сидуса, — согласился разум. Но я не могу помочь. — Не можешь или не хочешь? — зло спросил я. — Не могу. Чертов разум не может помочь, потому что не хочет! Или действительно это вне его возможностей? Но хотя бы придать моим словам весом в состоянии? Тогда хотя бы помоги мне подтвердить перед советом то, что я знаю!» «Не могу. Цель моего существования не в этом». Чужое присутствие в голове исчезло. Разум подтвердил, что он нам не нянька, что развиваться и выживать мы должны сами, а если не справимся... Что ж, Сиду свечен, через тысячи или миллиарды лет придут другие, которые справятся. Картер лекса тронул мою руку. Разум не поможет. Синхронное шипение кемы и Оранжа Хата загрязнило салон, и система кондиционирования включила вытяжку. Я узнал много из памяти Немертина, но намного больше прошло мимо моего внимания. Это все равно, как если бы мне показали миллион фильмов на ускоренной в миллион раз перемотке, а я запомнил бы только то, на что обратил внимание и замедлил. Но главное я выяснил. Предтечи на пике своего могущества не справились с немертинами. Они дали шанс нам, ускорив наше развитие и позволив галактам сотрудничать, но решать проблему придется самим. Это же раса Ири и рехати, возмущенно воскликнул Кема, заполняя салон багровым паром. Что, не поняли мы с Лексой. Нерациональное чувство ревности и зависти по отношению к следующим поколениям, имеющим больше возможностей и ресурсов. Очень древнее слово, почти забытое сейчас, перевел с раптарианского Аран Джахат. Развитие технологий и общества на Сарисуру приводило к тому, что каждое новое поколение жило лучше, чем предыдущее, что вызывало расы Ирида на Ирихате. Вплоть до открытия Сидуса старики часто подсознательно желали молодежи худшей жизни, завидуя тому, что не имели в их годы того же. Думаю, предтечи, закладывая в разум определенные установки по взаимодействию с будущими галактами, считали, что раз уж немертины погубили их цивилизацию, то потомки должны доказать, что достойные сами справиться сказал Кема. Ну и черт с ними, оскорбилась Лекса. Идемте к хангу, он уже волнуется. Магазин в виниловых пластинок с ничего не говорящим названием Кхаринза словно вернул меня на арт-улицу моего родного города. Шума великолепия второго куба отрезало, стоило войти в полутемный торговый зал. Здесь пахло бумажными книгами, пылью и деревом, из которого был сделан не только скрипучий пол магазина, но и полки, где выстроились длинные ряды древних носителей музыкальных записей. Звучала негромкая музыка, одинокий бард под гитару надрывно пел о пробуждении спящих и о любви к той, что любит другого. «О, это же инфект!» — с видом знатока заявила Лекса. «Это инфект!» — авторитетно подтвердил Ханг. Воин приблизился, посмотрел на меня озабоченно. «У тебя проблемы!» «У меня проблемы», — подтвердил я. «Потом до меня дошло, он знает что-то еще». «Какие?» «Следуй за мной», — скептически оглядев моих спутников, он сказал. «Рапторианцы могут выпить за баром, там подают минуман пеньегар. Дрянь редкостная, прожигает любую посуду, кроме той, что с Сарисуру. Мои рапторианцы и не подумали пошевелиться. «Посмотрели на меня» и только после моего кивка отправились к маленькой барной стойке в дальнем конце зала. Там же стоял журнальный столик с проигрывателем и наушниками. Мы с Лексой пошли вслед за Хангом в дверь между шкафами. Бросив напоследок взгляд на рапторианцев, я увидел, как Кема обнюхивает наушники и пробует их на вкус. Женевьева ждала нас внутри маленькой коморки с черной стеной, которая оказалась огромным экраном. Кроме этой стены в комнате не было ничего примечательного. Маленький столик на двоих, пустая ваза на нем, диван и фотография на стене, с которой улыбались пятеро. В одном из них было легко узнать молодого Ханга, огромного широкоплечего парня в футбольной форме. Рядом с ним стояли еще трое, низкорослый араб, Высокий и мощный латиноамериканец с пронзительным и серьезным взглядом и среднего роста подросток с европейской внешностью и яркими зелеными глазами, неуловимо похожий на Лексу, который смотрел не в камеру, а на синеглазую блондинку, симпатичную и широкой улыбкой от уха до уха. На снимке стояли их подписи, похожие на те, что я видел в раздевалке Слейпнера. «У тебя проблемы», — повторил Ханк, указывая мне на диван. Я сел. Лекса осталась стоять и беспокойно начала мерить шагами комнату. Женевьева сразу перешла к делу. «Картер, у нас только что была гиперсвязь с землей. Карпович потребовал тебя убрать». «В смысле?» Ханк провел рукой по горлу. «Совсем». «Человек, совсем недавно настолько убежденный в моей ценности для человечества, хочет моей смерти?» Что вообще в голове у Немертинов? Зачем я им был нужен? Держать вида своего первого рядом, чтобы слить курлыку при первой возможности? Моя голова от всех этих странностей была готова взорваться, и приказ о моей ликвидации стал всего лишь еще одной загадкой. Вряд ли Ханг сказал бы мне об этом прямо, решил он исполнить приказ. Мы откровенны, потому что приказ неоднозначен а Карпович отказался его объяснить, добавил Ханг. «Когда именно это случилось?» — спросил я. Около получаса назад, переглянувшись с Хангом, ответила Женевьева. «Пока мы думали, что с тобой делать, с нами связалась Лекса, и мы решили ничего не предпринимать, пока не выслушаем тебя». Примерно столько прошло с момента, как Алиса прикончила Анака Чигби, хотя с пусковым крючком сработала скорее смерть Немертина. Получается... Их суперквантовый мозг увидел во мне угрозу и велел Карповичу меня устранить. Хотя наверняка у немертинов все не так, как у прочих раз без каких-то приказов. Если они действуют как единый организм, то должны понимать каждую часть этого чудовищного конгломерата без лишних сигналов. И вот я... Картер, Райли, ставлю под угрозу их планы по экспансии, так как могу разоблачить их на Сидусе и в Солнечной системе, что реально представляет опасность, ведь их пока и там, и там не так уж много. «Карпович не человек», — подумав, начал я. Звучит интригующе, — нахмурился Ханк. Достав из внутреннего кармана плоскую фляжку, он отхлебнул из нее, поморщился и убрал обратно, стараясь ни на кого при этом не смотреть. Нам он не предлагал, видимо, понимая, что согласием никто не ответит. А может, просто жалел разбазаривать остатки пойла. А кто он? Немертин. Я опустился в разъяснение. Рассказывать в самом деле пришлось долго, потому что все трое — Лекса, Ханка, Женевьева — превосходно владели навыками допроса, помогая мне вспомнить даже то, что я забыл или на что не обратил внимания. А иногда даже то, о чем я сам не догадывался. Например, такую информацию — Познавая мир, немертины не берегли носителей, относясь к ним как к одежде или наушникам, вроде тех, которые начал грызть кем. Единственным белым пятном в моей истории оставался спиннер, но его легко можно было опустить. Сложнее получится, если тело курлыка начнут изучать. Алиса не поглотила его, как это делали пауки в марсианской пещере, а я как-то знал это, просто прекратила процессы жизнедеятельности. «Доказательств у тебя, как я понимаю, нет и быть не может», — хмыкнул Ханк, уже безо всякого смущения делая новый глоток. «Все, что рассказал, ты пережил за 6 секунд блефа. Но хотя бы доказать его наличие можешь?» На этот вопрос ответить было проще простого. Включив мод, я попросил его... «Навредить ты мне не можешь, но плеснуть из своей фляжки получится». «Вот еще продукт переводить», — начал ворчать он... «Прямо сейчас!» — рявкнул я, ведь время истекало. Еще секунду помявшись, он деловито сплюнул, поняв, что отвертеться уже не удастся, и с явным раздражением и огорчением на лице, но уже больше не мешкая, облил меня тем, в чем я по запаху без особых усилий опознал чистый, как слеза младенца, спирт. Этот бьющий в нос аромат ни с чем не перепутать. Блев закончился через секунду. Мокрые от алкоголя волосы и экипировка сотрудника Гленкор-Астофагасты вернулись в прежнее состояние, хотя резкий запах ядреного алкоголя все еще витал в воздухе. Недоверчиво тронув мою шевелюру, Ханк пожевал губами и хмыкнул. Допустим. Это даже объясняет тот факт, что по какой-то причине ни один шаттл не в состоянии совершить гиперпрыжок в Солнечную систему. Если раньше туда был закрыт путь только не людям, то теперь даже мы, Хомо, прыгнуть туда не можем. Карпович не знает, с чем это связано. Но и, по его данным, система закрыта, причем не только на вход, но и на выход. Так вот почему начал я говорить, но он перебил. Именно этим была вызвана моя озабоченность. Гиперсвязь хотя бы работает, но материальные объекты попасть в нашу родную систему через гипер не могут. Карпович, что странно, Просто уведомил меня, но сложилось впечатление, что он этим совсем не обеспокоен. И Если ты прав, и Немертины действительно захватывают нас там. Нет, не понимаю. В чем логика? Кто вообще это делает и почему? Даже разум не знает ответа. Мои мысли нет времени, Ханк, оборвала Женевьева. Нервным жестом выдернула из кармана плоскую металлическую коробочку, всю исписанную какими-то мелкими нечитаемыми знаками, щелкнула крышкой и достала самую обычную сигарету. Лишь прикурив и затянувшись, она раздраженно бросила у Картера проблемы не только с землей. И снова выпустила длинную струю дыма, мгновенно вытеснившую запах спирта влажным пряным душком. Курила Женевьева красиво. Размашистым жестом подносила карту сигарету и стряхивала пепел прямо на пол, то и дело наровя смахнуть локтем мелкую и узкую вазу со стола. Для этого помещения дама была великовата. Казалось, она занимала всю комнату, заполняя ее не только собой, но и своей аурой, а голос звучал так зычно, что его не смог бы перебить даже взлетающий истребитель. Что еще? не ожидая ничего хорошего, спросил я. «Помимо приказа с земли найти тебя и уничтожить, только что Верховный Совет объявил тебя в розыск». Ханг вгляделся во что-то в интерфейсе и досадливо выматерился. «Твою мать! А эти как так быстро все узнали?» «Узнали что?» — спокойно поинтересовалась Лекса. «Картера обвиняет в убийстве Анака Чигби. Ему дают возможность ответить за свой поступок перед Советом в течение шести тиков. В противном случае его рейтинг будет обнулен». «Собственность конфискована, а сам он изгнан». «И все?» — удивился я, предполагая, что за убийство Курлыка меня могут и казнить. Хоть кодекс и говорил о том, что такое не практикуется. Но это только начало Вздохнула Женевьева Корде. «Разумеется, члены Верховного Совета не потерпят такого и не спустят тебе с рук. Поборники справедливости обязательно наймут с полсотни отъявленных головорезов, чтобы тебя нашли и призвали к ответу. Случится это, конечно, вне Сидуса. У меня другой вопрос. Откуда такая удивительная оперативность? Ведь в подобных случаях действует правило, что случилось в карманном измерении, остается там же. Немертина, ответил я. Они всегда в курсе, что происходит с остальными. В Верховном Совете есть немертины, и им будет спокойнее, если я, единственный не-немертин, кто знает о них все, исчезну. Озарение напомнило о моих же догадках в лавке Анака Чигби. «Ну точно. Плевать им на Курлыка, они не мыслят такими категориями. Их... его... беспокоит, что я знаю, где находится мозг, и знаю, как туда попасть. Это для них угроза посильнее, чем все притечи со всеми их технологиями». Подумав, Ханг поиграл желваками и спокойно заговорил Чиканя слова. «Значит, все мы...» И люди, и галакты Сидуса вымрем, если не остановим Немертинов. Какие идеи, Картер? Я поделился с ним своими мыслями о червоточинах в Солнечной системе, системе Юйай, и о том, как детектор разума Притеч может помочь найти не только пропавший лайнер с людьми, но и Хатунум, откуда лежит путь в бездну. И сам суперквантовый мозг Немертинов, ведь он в конце концов разумен. «Значит, я в силах его найти в мёртвой галактике, где вряд ли сохранились другие разумные. Тогда сделаем так», — сказал Ханк, выслушав меня. «Верни мне мой фрегат, и если Верховный Совет отберет у тебя всё, у тебя хотя бы останется корабль. Мы с Женевьевой, пока ты будешь выступать перед Верховным Советом, снарядим слепнер, потому что после решения Совета времени у тебя не будет совсем». «Я соберу остальных», — вздохнул Алекса. На момент убийства курлы-карпторианцы, Рихегу и бандиты шаны Юна были частью твоей организации. Им всем тоже придется покинуть Сидус. Да вы чего? удивился я. Он же сам на меня напал. Я расскажу, как было, разум подтвердит. Разум не видел, что было на самом деле, покачала головой Женевьева. Он знает, что ты зашел в лавку и вышел, а в этот промежуток времени она к Чикби погиб. Поэтому, как говорили древние. Хочешь мира — готовься к войне. «Надейся на лучшее, готовься к худшему», — добавил Ханг. Он протянул руку, помогая подняться, пожал мою и обнял меня. Отстранившись, ухмыльнулся. Забавно, что и здесь говорят о бездне. Знавал я одну. Он запнулся, его взгляд затуманился на мгновение. «Будь осторожен и...» «Больше огня под ногами твоих врагов, Картер».